Баллада о Саймоне и Элинор. Наименование вещей. Часть вторая. Элинор Понятия не имеет, что делать с ребёнком. Дитя плачет, ест, опять плачет и ещё иногда спит. Порядок или продолжительность этих действий не имеет никакого логического объяснения. Она ожидала, что хранитель поможет ей, но это не так. Он не любит ребёнка. Говоря о ребёнке, он называет его дитя, а не по имени. Хотя в этом вина Эллинор, потому что имени ребёнку она ещё не дала. Эллинор и сама когда-то была ребёнком. Когда она перестала им быть, трудно вспомнить, и ей неведомо, кто такая она сейчас, если она вообще кто-то. Ребёнок не нуждается в имени. Зачем ему имя, если нет других детей, с которыми его можно спутать? Он единственный. особенный, уникальный. Младенец и всё. Иногда дитя, но пока что совсем младенец. Прежде чем он родился, она прочла все книги, которые смогла найти о младенцах, но к настоящему книги её не подготовили. В книгах дети не визжат, не вопят, не вцепляются в волосы, не таращатся. Она пристает к хранителю, но тот на расспросы не отвечает, запирается от нее в кабинете. Она просит помощи у художницы и поэтов, и те, случается, помогают, причем художница больше, чем поэты, благодаря чему Эленор может провалиться в слишком недолгое, без сновидений, забытье. Но в итоге они все равно только вдвоем. Она и он. Наконец-то она решается написать на кухню. Нет уверенности, что кухня ответит. Маленькая, она иногда писала туда коротенькие записки и совсем не всегда приходил ответ. Если она писала привет, ей отвечали привет и присылали то, что ей нужно. Но однажды она спросила, кто там внизу готовит, моет и чинит вещи. И эта записка осталась без ответа. Первые вопросы, касающиеся ребёнка, она посылает с робостью и радостно бросается к кухонному подъёмнику, когда там зажигается огонёк, означающий, что ответ получен. Кухня обеспечивает её самыми насыщенными сведениями, снабжает подробными списками того, что нужно попробовать, вежливо формулирует свои предложения, сопровождая их словами поддержки. Присылает бутылочки с тёплым молоком для ребёнка и кексы для Элинор. Кухня предлагает ей почитать ребёнку, и она смущена, что сама до этого не додумалась. Она скучает по сладостным печалям и жалеет, что их отдала. Она чувствует себя виноватой в том, что вырывала из книг страницы, на которых прошла то, что с первого раза не пришлось ей по сердцу. Может, прочтя на это сейчас, оно понравилось бы ей больше. На странице этих не найти они сложные звёздами и разбросаны по тёмным углам, как когда-то приснившиеся страшные сны. Сейчас даже вспомнить трудно, почему они ей не понравились. Там было что-то про оленя в снегу, от чего у неё защемило сердце, и что-то про наступающий на берег море. И про то, как кто-то потерял глаз, но кто именно нет, не вспомнить. Сейчас она думает, что глупо расстраиваться из-за судьбы персонажей, которых и на свете-то нет. Да ещё так сильно, чтобы вырывать и прятать страницы. Но в те времена она видела в этом смысл. В те времена, когда она была кроликом, крадущимся сквозь темноту, Всё это место наполнилось смыслом, и казалось, что и это место, и весь мир, всё принадлежит ей. Уже не вспомнить теперь, в какой момент всё это изменилось. Может, она и сама страница, вырванная из истории, сложенная звездой и заброшенная в пыль, в темноту, чтобы о ней забыли. Может, не следовало ей таскать книги стайно в архива, а потом вырывать из них страницы, а потом раздавать? Но поздно. Уже ничего не изменишь. И любимая книга по-прежнему самая любимая, пусть даже украдена, с вырванными страницами и в конец потеряна. Почти всё в сладостных печалях Элинор помнит так хорошо, что может пересказать это ребёнку. Истории про пирата, про кукольный домик, про девочку, которая упала в дверь. Вот это кажется ей такой знакомой, словно с ней самой и случилось, хотя перечитывала она это столько раз, что так оно почти что и есть. Кухня присылает мягкую игрушку, кролик из коричневого меха. с вислыми ушками. Младенцу кролик нравится больше, чем что угодно еще. Между кроликом и чтением Элинар удается найти для себя некоторые умиротворения, хотя бы и ненадолго. Она скучает по Саймону. Она больше не плачет, хотя провела много ночей и дней, рыдая, когда убедилась, что в ту комнату ей вернуться не суждено. И что даже если бы она сумела туда вернуться, Саймона ей всё равно больше никогда не видать. Она знает, что не видать, потому что так сказал ей хранитель. Не видать, потому что сам Саймон никогда больше её не видел. Хранитель знает точно, ведь он там был. Он здесь всегда. И вот теперь пробормотал что-то про время и отмахнулся. Всё, уходи. Элинор думает тайком про себя, что хранитель разбирается в прошлом лучше, чем в будущем. Она и раньше-то никогда не чувствовала себя здесь своей, а уж теперь вдвойне. В лице ребёнка Элинор ищет сходство с Саймоном, но находит только намёки. Волосы у ребенка темные, хотя кожа светлая. Ну, то есть, конечно, когда он не орет. Ей так хотелось, чтобы волосы были светлые, как у Саймона. Но ни в одной из книг не говорится о том, что младенческий цвет волос со временем может с черного измениться на какой-то другой. Цвет глаз? Может. Но вот прямо сейчас они зажмурены так сильно, что Эленор и не разберет, какого они цвета. Ей следует дать малышу имя. Гнетёт ощущение, что это слишком большая ответственность дать наименование кому-то ещё. Как мне его назвать? пишет она на кухню. Когда огоньёк вспыхивает и Эленор открывает дверцу подъёмника, там нет ни подноса, ни карточки, а лежит бумажная полоска, вроде как оторванная от книжной страницы. И написано на ней всего одно слово: Мирабель.